19. Рота, подъем! Боевая тревога!» Звучный голос сержанта Камеруна сработал не хуже побудной сирены. Солдаты повскакили вскаке кое, как ужаленные, и стали быстро одеваться. Только-только забрежил рассвет. Их подняли за час до положенного времени. «Слушай мою команду!» — продолжал сержант, наблюдая за сборами. «На высоте 0.3 закрепился враг». «Ваша задача — выбить его оттуда всеми возможными средствами!» Высота 03 являлась минной полосой препятствий у реки. До Кэмпла не сразу дошел смысл сказанного, но как только он понял, возникло множество вопросов. «Что за хрень?» — ворчал рядом Барбост. «Какая в жопу высота! Какой противник?» Ниха тоже не прочь был об этом спросить. Надев каску и поправив бронежилет, кэмпл выбежал наружу и встал в строй. Непонятную ситуацию прояснил сам сержант. «На обозначенной высоте стоит флаг. Ваша задача — захватить его». Только тут до Михи и всех остальных дошло, что это учение. «Флаг защищают 10 человек. Получите боеприпас». Рота подбежала к арсенальной, и старый ефрейтор принялся раздавать патроны заряды к подствольному гранатомету, и каждому выдал нож. Миха сразу же почувствовал, что боеприпасы легче обычного. «Сэр, они что, холостые?» — озадаченно спросил Кэмпл. «Нет, солдат! Это специальный красящий боеприпас. Ваш противник оснащет таким же. Потому советую опустить забрало шлема, когда будете двигаться вперед. Попадания очень болезненны». «Да, хочу предупредить. Полоса заминирована. Убитые не имеют права принимать участие в дальнейшем штурме, потому будьте внимательны. Все, теперь разбейтесь на двадцатке. Как только разделитесь и выберите себе командира, приступайте к штурму». Сержант Камерун внимательно наблюдал за действиями солдат. С самого начала роту не разделили на взводы. Эту возможность он предоставил самим солдатам. Его интересовало, совпадут ли его ожидания с действительностью. Прошлый опыт показывал, что в большинстве случаев все происходило так, как он предвидел. Вот и сейчас обошлось без неожиданностей. Началась сутолока. В некоторых группах людей не хватало, в некоторых было значительно больше двадцати, и им пришлось разделиться. С выбором командиров также проблем не возникло. В группе «Михи» командирам без споров выбрали «Барбоса». «Бегом марш!» — приказал он, и под легкий смех солдат взвод направился к горе. Пять взводов приблизились к высоте. Два остановились на краю речного овражка, а три сразу же кинулись форсировать реку. Послышались два взрыва и звук опадающей воды. «Дебилы!» — констатировал Барбос. «Его взвод был среди двух остановившихся». «Как будем действовать?» — спросил Миха. «Да очень просто». «Ты сейчас ведешь нас по минному полю. У тебя это лучше всех получалось, а мы за тобой вслед-след». «Ладно». Два взвода стали спускаться практически одновременно. Похоже, там приняли сходное решение и пустили вперед сапера. Три первых взвода перли по лесу на пролом, как танки. Слышались довольно-таки частые взрывы. И каждый раз после этого приказ Камеруна, чтобы подорвавшийся подошел к нему». Таких возле него скопилось уже больше десятка. Миха ступил в холодную речку, и если он до того еще мог пожаловаться на сонливость, то ее сняло как рукой. Миха осторожно вглядывался в прозрачную воду. Песок от прошедших трех взводов уже давно снесло вниз. «Осторожно, мина! предупредил Миха и пошел дальше. Второй взвод ушел вперед, но потерял первого сапера где-то на середине реки. Миха вел взвод дальше в лес. Из-за темноты было непривычно. Нервировали взрывы мин-ловушек, каждый раз сопровождаемые отборным матом подорвавшегося, проклинавшего всех и каждого. Все в лесу было не так, как обычно. Темнота мешала. Но Кэмпл пока везло, и он вел людей без потерь. Он смотрел по сторонам и безошибочно угадывал мины, поражаясь самому себе и своей удачливости. Миха всерьез начал считать, что у него есть дар предвидения, который только сейчас развился. Однажды в детстве Миха посмотрел на кухонный шкаф и как-то отстраненно подумал ну, упадет на тебя!» Но ничего не сделал и никому не сказал. Мысль как пришла, так и ушла. Он даже не вспоминал о ней, пока шкаф через два месяца на него не упал, хотя ничто не предвещало такого. Шкаф не кренился и вообще стоял, как обычно. После этого случая с ним случалось подобное несколько раз. Правда, вещи больше не падали, они ломались, или с ними случалось именно то, о чем думал Миха. И время между предвидением и свершившимся фактом все время сокращалось. Последний раз, шесть месяцев назад, между озарением и происшествием минуло меньше суток. «Может быть, я экстрасенс?» — насмешливо подумал Миха, указывая остальным на очередную мину. «Ведь пишут же в газетах о чем-то подобном. Не, я не экстрасенс. Экстрасенс умеет предвидеть сознательно, а я нет, сколько бы не пробовал. Я интуит. Точно, я интуит». От этой мысли Кэмплу стало легче. Почему? Он не знал, да и некогда было об этом думать. Сверху послышались звуки стрельбы. «Рассредоточиться!» — прокричал Барбос. Взвод быстро растянулся в горизонтальную цепь и сразу же потерял человека на мине. То была первая потеря Барбосов, как про себя прозвал свой взвод Миха.